34-я. Они берегли себя для него. Четвёртая дорожка на Venus and Mars, «You gave me the answer» была не просто данью моде на ретро 30-х годов с её тогдашними символами вроде лондонского универсального магазина «Биба» или вокальной группы «Манхэттен Трансфер». Со стороны Пола она также была очередным, лишь более осознанным, чем раньше, музыкальным подношением своему отцу. С того момента, как он обрёл собственный творческий голос, в его записях постоянно встречались напоминания о его первом и единственном музыкальном учителе, скромном, но компанейском торговце-хлопком, лихо отбивавшем мелодии на старом пианино в гостиной дома на Фортлин-Роуд-20. Именно джентльмену Джиму он был обязан своей неприходящей любовью ко всему традиционному и сентиментальному, к североанглийским духовым оркестрам, распевным англиканским гимнам, мюзик номерам старого Голливуда, тому, что так высоко возносило его произведение над творчеством конкурентов. Всех, за исключением одного». Поэтому неудивительно, что теперь, в эпоху Уинкс, его стремление сделать из себя новую, самостоятельную величину и превзойти все свои битловские достижения часто перемежалось с довольно трогательным желанием сделать приятное отцу. Вместе с обычной версией альбома «Рэм» в 1971 году Он записал его инструментальное переложение под псевдонимом Перси Триллингтон в стиле биг бэнда прошлого с вокальным сопровождением акапельной группы Mike Sam's Singers. Вымышленный образ Триллингтона был скопирован с руководителей оркестров, развлекавших довоенное высшее общество — Гарри Роя, Лью Стоуна и прочих поп-кумиров юности Джима. Точно так же, как «You gave me the answer», представляла собой типичную салонную лирическую балладу, исполняемую едва разжатыми губами в стиле Джека Бьюкинена или Ноэла Каурда. Здоровье Джима, уже разменявшего восьмой десяток, стремительно портилось. Его мучили ревматоидный артрит, остеоартроз и проблемы с бронхами, обычные для курильщика со стажем. Вместе со своей второй женой Энджи с которой у него было 28 лет разницы. Он по-прежнему жил на полуострове Уирл, однако резкое ограничение возможности двигаться больше не позволяло ему оставаться в Рембранте, доме в Хэсуолле, который Пол подарил ему к пенсии. Пол поэтому выкупил Рембрандт обратно, и на полученные деньги Джим и Энджи смогли переселиться в более удобное бунгало на Беверли-драйв в соседней деревеньке Гейтон. Поскольку Джим был уже не в силах выбираться в Шотландию, Пол, совершая долгий автопробег из Лондона или обратно, теперь каждый раз заглядывал к нему. Однажды, приехав с севера, он показался на пороге в туфлях, заляпанных грязью ещё в хай-парке. Рассерженный, что сын позволяет себе ходить в таком неряшливом виде, Джим заставил его надеть в дорогу нечто более презентабельное из собственной обуви — пару радикально немодных замшевых хашпапис. На следующий день, когда Пол встретил Дэвида Личфилда на Эбби-роуд, они по-прежнему были на нём. «Его веселила возможность разгуливать в отцовских ботинках», — вспоминает Личфилд. «Он сказал мне, вот увидишь, завтра все, кто тут есть, тоже придут в хэш И оказался прав. Джим всегда думал, что ничего более прекрасного, чем его скакун-барабан Дрейка, Пол ему подарить уже не сможет. Но летом 1974 года выяснилось, что это не так. Когда-то, в годы выступлений с Джим Мак Джесс Бэнд, он сочинил для собственного исполнения фортепианную мелодию, которую назвал «Элоиз». В кругу семьи было известно об этом его разовом композиторском эксперименте, хотя сам Джим с типичной для него скромностью никогда не позволял себе сказать, что написал эту вещь. Он считал, что незнание нотной грамоты делает его недостойным компании Коула Портера или Роджерса с Хартом. Даже после того, как его сын успел обойти это правило десятки раз, максимум, на что хватало его смелости, это сказать, что он её придумал. Пол слышал Элоиз достаточно часто, чтобы мелодия отпечаталась в его памяти, как на ролике для механического пианино. И во время нэшфиллских репетиций Уинкс он, наконец, записал её в виде полукантриевого, полуджазового инструментала, силами по случаю собравшейся группы, которая включала Чета Эткинсона на гитаре и Флойда Креймера на фортепиано, и которую окрестили «Country Hams». Поскольку песня под названием «Элоиз» уже была известна в исполнении Барри Райана, он переименовал отцовскую «Walking in the Park with Eloise». Возможность доказать Джиму, что тот действительно написал пьесу для двух величайших инструменталистов Нэшвилла, которые с удовольствием её исполнили, станет одним из самых памятных моментов его жизни. Как, впрочем... и само папи удовольствие, не слишком скрыто мягким тычком под ребра и ворчливым «Ах ты, оболтус!». В начале 1976 года состояние Джима резко ухудшилось. До тех пор за ним ухаживала только Энджи, которой помогала Рут, её дочь-подросток, которую Джим удочерил. Когда он больше не мог вставать с кровати, его сёстры Джины Милли и остальные ливерпульские родственники посоветовали Энджи перевести его в специальное учреждение, уверяя, что Пол за всё заплатит. Однако задолго до того Джим взял с неё обещание, что умрёт в собственной постели, и Пол с Майком хотели того же самого. С тех пор они с Рут стали присматривать за ним круглосуточно, сменяя друг друга. «Его состояние никак не отразилось на рассудке», вспоминает Рут Маккартни. Он часто садился в постели посреди ночи и говорил, что ему хочется варёную луковицу или банку ячменного супа «Кросс Блэквелл». Чего бы он ни попросил, либо мама, либо я всегда были рядом. Пол приехал повидаться с ним в начале марта, перед тем, как вместе с Уинс отправиться в Европу. «Он привёз новую фотографию с Линдой и детьми, и Джим поставил её рядом с кроватью», — вспоминает его мачеха. Уезжая, он обнял меня и сказал: "Я никогда не забуду, что ты сделала для папы, Энджи. Ты никогда не будешь ни в чем нуждаться." 18 марта Джим скончался от бронхиальной пневмонии. Последние его мысли были о жене Ирландке с мягким характером и безупречными манерами, которую ровно двадцать лет назад унес рак. Скоро буду вместе с Мэри. Прошептал он Энджи. Когда-то 14-летним подростком Пол сумел пережить травму от смерти матери, научившись прятаться в оболочку. И теперь, похоже, выбрал тот же метод. На следующий день после кончины Джима он не стал отменять запланированную предгастрольную пресс-конференцию Уинкс и провёл её в своей обычной, жизнерадостной, шутливой манере, после чего улетел давать первые концерты европейского тура в Копенгаген. Похороны Джима состоялись 22 марта в крематории Лэнди Кана, что неподалёку от Беркенхеда. Пол находился в Копенгагене и не прилетел на церемонию, хотя у Уинс в этот день не было концерта, и добраться до места на частном самолёте он мог бы запросто. Он никогда не мог переживать такие вещи открыто. Потом скажет по этому поводу Майк Маккартни. Коллегам по Уинс ничего не было сказано о его личной утрате. Даже Дэнни Лэйн, который знал Джима и симпатизировал ему, узнал об этом лишь случайно, в конце месяца, во время интервью, которое они вдвоём в компании американского кумира-подростков Дэвида Кессиди дали французскому телевидению. Когда ведущий поинтересовался у Пола о родителях, тот просто ответил, что они оба умерли, тоном, намекавшим на неуместность дальнейших расспросов. «Я прямо торопел, Это даже видно в кадре», — вспоминал потом Лейн. «Но про Пола нужно всегда помнить одну вещь. Этот парень очень и очень себе на уме. Он не любит делиться определенными вещами. Он тащит их на своих плечах. Ему необходимо предъявлять миру Пола Маккартни, саму беззаботность и не отягощать всех своими проблемами». Энджи продолжала жить в бунгало в Гейтоне, который они с Джимом смогли купить благодаря Полу, но её отношения с семьёй Маккартни вскоре начали портиться. Ливерпульские родственники Джима без понимания отнеслись к тому, что сразу после похорон они с Рут уехали в отпуск в Испанию. Хотя после месяцев тяжёлого круглосуточного ухода такой поступок был вполне понятен. Пол разделял общее неодобрение, и, несмотря на обещание, что его мачеха никогда больше не будет ни в чём нуждаться, между ними наметилось охлаждение. Энджи, овдовевшей уже второй раз, ещё не исполнилось и пятидесяти, и ей было необходимо заново выстраивать свою жизнь. После смерти Джима она предприняла шаг, который теперь признаёт необдуманным. Стала партнёром-основателем театрального агентства. Бизнес пошёл прахом, и когда Пол отказался его спасти, она потеряла всё, включая бунгало в Гейтоне, которое было заложено, чтобы обеспечить агентству стартовый капитал. Они с Рут переехали в Лондон, где вдвоём работали на пяти низкооплачиваемых работах, а когда их съёмную квартиру обокрали, лишились большинства оставшихся ценностей. Отчаянно нуждаясь в деньгах, Энджи продала свою историю газете «Сан», которая без спроса выпустила её под заголовком «Неприглядная сторона Пола Маккартни». В наследство ей досталось несколько семейных реликвий Джима, и через несколько лет Пол с возмущением прочитал, что она продала его свидетельство о рождении американскому коллекционеру, хотя на самом деле это была только копия. Его сводная сестра Рут, когда-то при его поддержке начавшая заниматься музыкой, добилась определённого успеха в качестве автора-исполнителя. Она подписала контракт с фирмой Jupiter BMG и выпустила альбом, который, в память о Джиме, назывался «I will always remember you». «Я всегда буду тебя помнить». Хорошо продавался за пределами Британии и вроде бы даже занял первое место в России. Энджи больше не вышла замуж, и мать с дочерью всё время оставались вместе, живя то в Германии, то в Австралии, и в итоге осели на западном побережье США, где организовали мультимедийную компанию вместе с третьим мужем Рут, продюсером Мартином Незеркатом. Сегодня, в 80 с лишним, мачеха Пола по-прежнему бодра и полна энергии, выпускает органические чай под маркой «Миссис Маккартни» и ежедневно ведёт свой блог. Они с Полом не общались с середины 70-х. Однако, наблюдая за ним издалека, Энджи постоянно думает о том, что Джимми Мак, как она по-прежнему называла его отца, им бы гордился. В 1976 году Уингс прибыли в Америку спустя ровно 10 лет после последнего тура «Битлз» и без каких-либо гарантий даже на умеренный успех. Несмотря на недавние триумфы в чартах Billboard, Пол знал, что здорово рискует, выходя на сцену без Джона, Джорджа и Ринго в стране, которая продолжала болеть битломанией, как никакая другая. В американских кинотеатрах в тот момент демонстрировался фильм, включавший съёмки «Битл» с начала и середины 60-х годов, и длинные очереди за билетами могли посоперничать с теми, что выстраивались на сеансы вечера трудного дня или на помощь. Всякий раз, когда на экране появлялась обрамлённая характерной стрижкой лицо пола, визги звучали ничуть не менее безумно, чем раньше. Предположения о воссоединении Битлз в Штатах всегда отличались особым размахом и бесстыдством. В феврале промоутер из Лос-Анджелеса по имени Билл Сарджент предложил Битлс гарантированные 50 миллионов долларов за единственное совместное выступление в любой точке мира, какую бы они ни назвали, с последующим закрытым телепоказом. На фоне слухов, что Сарджент обговаривает возможность с адвокатом Джорджа, Джон, по общему мнению непреклонный противник любых подобных идей, сделал тайное признание управляющему директору Apple Нилу Эспинолу. «Да за такие деньги я готов встать на голову и постоять в углу». После этого Майк Мэтьюс, глава компании по производству гитарных примочек Electro сделал альтернативное предложение — 3 миллиона долларов и процент от продажи прав на телепоказ, что в сумме могло довести долю Битлз примерно до 30 миллионов. И снова от троих из них не последовало никакого прямого отказа. Только адвокаты Пола, Истман и Истман, ответили, что предложения Мэтьюза или Саржанта даже не рассматриваются. В самый разгар американского тура Полу исполнилось 34 года. Когда-то немыслимый возраст для рок-звезды. В конце 75-го года, ещё в Австралии, один бестактный журналист спросил, не слишком ли он стар для всего этого. «Песок сыплется», — процедил он в ответ. «Приходите на концерт и сами посмотрите, а потом скажете, правда ли мне уже пора в отставку». Пол тем временем готовил Уинс к американским концертам. Четыре месяца интенсивных репетиций в промежутках между британским, европейским и австралийским этапами гастролей. Он также усилил их состав в духовой секции, в которую вошли его старый приятель по Ливерпулю и Гамбургу Хауи Кейси и три ведущих новоорлеанских сессионщика из студии Sea Saint. В киностудии BBC в Элстри был даже устроен генеральный прогон перед специально созванной аудиторией, включавшей Ринго и Гарри Нилсона, в обстановке полной секретности, дабы присутствие Ринга случайно не стало поводом для новых слухов о воссоединении. Походная партия Пола и Линды насчитывала 10 человек, в числе которых была их экономка Роуз Мартин, взятая няней для Мэри и Стеллы, а также репетитор для 13-летней Хэддер. Здесь же присутствовал и первый в истории специально нанятый гастрольный рок-художник, молодой живописец по имени Хамфри Оушен. Ему, правда, подобная жизнь была не в новинку, ибо параллельно он играл на басу в «Килберн and the High Roads» новой лондонской группе под началом тогда ещё неизвестного Йона Дюри, которого Пол особо ценил. Чтобы подогреть американский рынок, уже имелся новый студийный альбом «Wings at the Speed of Sound», внутренний конверт которого оформил Хамфри Оушен, а также сингл «Silly Love Songs», отповедь Пола критикам, жаловавшимся на чрезмерную легковесность его музыки. «Some people want to fill the world with silly love songs», And what's wrong with that? I'd like to know. есть люди которым хочется наполнить мир бессмысленными песнями о любви и что же в этом плохого хотел бы я знать как видно ничего сингл провел пять недель на верхней строчке чартов билборд и стал самым продаваемым в его сольной карьере американским хитом в конце концов вся эта тщательная подготовка была пущена под откоз джимми маккалоком постоянным в своей непредсказуемости. Во время февральских гастролей по Европе в баре парижского отеля он по пьяному делу подрался с ещё одним ангельского вида музыкантом попку Миром Дэвидом Кессиди. Результатом стал сломанный палец и временная неспособность исполнять обязанности гитариста. Отъезд в США пришлось отложить на месяц. Прессе сообщили, что Джимми поскользнулся на мокром мраморном полу, выходя из ванной в гостиничном номере. Америка в то время готовилась к президентским выборам, в которых республиканец Джеральд Форд, исполнявший обязанности главы государства после отставки Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом, должен был схлестнуться с чудаковато выглядящим арахисовым плантатором из Джорджии по имени Джимми Картер. «Но нас ничего из этого не коснулось», вспоминает Хамфри Оушен. Куда бы мы ни приезжали в Америке, главным сюжетом в газетах и на телевидении везде был Пол. Чтобы дети не скучали, во время долгих переездов между гастрольными остановками Пол с Линдой арендовали четыре комфортабельные семейные резиденции в Далласе, Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе. Вместе с девочками они по очереди останавливались в каждой из них, Летали на концерты на частном самолёте, арендованном у Брэйни и возвращались обратно той же ночью. Оборудование и персонал перемещались между городами в автоколонии из гигантских белых фур, оснащённых самой современной радиосвязью и имевших сверху надписи вертикальными красными буквами во всю длину крыши. «Уинс» — на флагманской машине, «Овер» — над «средней» и «Америка» — «Америкой» — на замыкающей. Две младшие дочки повсюду следовали за родителями. Ангельски светловолосая Стелла сидела на руках у отца во время встреч с поклонниками. Темноволосая Мэри сияла своей улыбкой с отсутствующим молочным зубом из заднего окна лимузина. Во время саундчеков обе шумно носились вокруг, изображая самолеты. В те дни их единственной охраной был гигантский молодой блондин в клёшах и на платформах, которого все знали как Билли, и у которого, по словам Пола, было «золотое сердце». Их с Линдой по-прежнему критиковали за то, что они берут на гастроли малолетних детей, лишая их нормального, здорового для ребёнка распорядка дня и знакомя их со всеми этими ужасными привычками, которыми знамениты рок-звёзды. Однако, как вспоминает Мэри Маккартни, их с сестрой всегда укладывали спать вовремя, несмотря на любые мольбы. «Да, у нас, бывало, собирались люди по вечерам», признаётся сам Пол, «но это были, скорее, семейные сборища». В любом случае не было другой группы, которая была бы настолько привержена здоровому отдыху на природе. Вместо того, чтобы киснуть, запершись в мотельных номерах, Уинс предпочитали конные прогулки под началом своего босса. Дэнни Лэйн научился ездить верхом ещё в Шотландии, и Джимми маккаллок тоже быстро освоил это дело. Галопируя вслед за Полом и Линдой, нервный юноша-виртуоз явно расслаблялся, а его лицо становилось ясным и простым, как у ребёнка. Американские шоу были на тот момент самыми зрелищными за всю их карьеру. Лазеры, клубы дыма, управляемые взрывы, эффекты замедления и ускорения, а также постоянно сменяющиеся проекции на заднем экране, в том числе кадры съёмок обложки «Band on the Run» с Клементом Фрейдом и Кристофером Ли и изображения героев марвеловских комиксов Дэвида Хокни. За время представления, длившегося почти два часа, по контрасту с максимум получасовыми выходами Beatles в прошлом, Пол исполнял материал из «Wings at the Speed of Sound», «Winness and Mars» и «Band on the Run», а также кое-что из довингзовского репертуара, в частности «Maybe I'm Amazed». Здесь же была «Let Them In», будущий второй сингл "Swings «Wings at the Speed of Sound», с ещё одним пронзительным напоминанием о его отце. В Ливерпуле, на семейных посиделках клана Маккартни, пока Джим неутомимо наигрывал что-то на пианино, Звук дверного звонка раз за разом возвещал появление новоприбывших участников гуляний. В записи на альбоме точно такой же дверной звонок использовался для представления гостей, как воображаемых Мартин Лютер, Фил Дон Эверли, так и реальных родственников — братец Майкл, дядя Альберт и тетя Джин. Из всех составов Уинс Пол всегда будет считать этот наилучшим. Новичок Джо Инглиш оказался не только прекрасным барабанщиком и неплохим бэк-вокалистом, но также и объединяющей силой в коллективе, ибо прекрасно ладил как с Дэнни Лейном, так и с непредсказуемым Джимми Маккаллоком. А лучше всего было то, что женщина, которую он любил и на которую опирался во всём остальном, к этому времени перестала считаться в группе самым слабым звеном. Долгие годы Линда не могла как следует освоить клавишные аккорды, которые он ей показывал, доводя до отчаяния высокопрофессиональных музыкантов-коллег, подпитывая тайное ожесточение и провоцируя конфликты, иногда даже выводя из терпения самого Пола. Однажды он выпалил, что вместо неё мог бы взять Билли Престона, однако тут же пожалел об этом и извинился. Она никогда и не спорила, «Я здесь не потому, что я великий клавишник. Я здесь потому, что мы любим друг друга». Теперь она была, если не блестящим, то вполне уверенным музыкантом, которого больше не нужно было прятать с краю сцены и можно было поставить на помост сразу позади пола. И вместе с этим её внутренний дискомфорт, не столько страх, сколько смущение перед сценой, сняло как рукой. Огромные чёрные пространства арен, полные привередливых глаз, которые раньше так её расхолаживали, теперь выглядели даже приветливо. «На больших стадионах я чувствую себя по-настоящему уютно», поделилась она с одним интервьюером. «Возвращаться к маленьким мне совсем не хочется». Программа шоу должна была дать понять собравшимся, что Уинс не следует воспринимать как группу одного человека. Лейн исполнял свою «Go Now», мегахит Moody Blues 1964 -го года с Полом и Линдой на подпевках, Джимми Маккаллок, написанную им в соавторстве Medicine Jar, а барабанщику Джо Инглишу был доверен сольный вокал на Must Do Something About It. Интерлюдия в середине концерта, когда Пол, Линда, Дэнни и Джимми садились в ряд и играли Bluebird, казалось высшим воплощением душевности, гармонии, равенства, на которое способны рок-музыканты. Правда, как вскоре выяснил гастрольный художник Хамфри Оушен, у демократии были свои пределы. Пол и Линда всегда были очень дружелюбные и открыты, но неизменно наступал момент, когда вам приходилось сделать шаг назад, вспоминает он. Также и после каждого шоу. Они садились в свой лимузин и уезжали домой, где бы он ни был, а группа отправлялась в свои гостиницы. Впервые в концертный список Queens была включена подборка песен битловского периода «I've just seen a face», «Lady Madonna», «Blackbird», «Yesterday» и «The long and winding road». Поначалу он представлял каждую, почти извиняясь. Старая вещь, которую вы, наверное, помните. И неизменно волна приглушённого ропота, прокатывавшаяся во тьме по огромному залу, подтверждала, что да, все прекрасно всё помнят. К сожалению, в результате этого журналисты начали снова при каждом удобном случае спрашивать Пола о том, можно ли ожидать, что Битлз примут одно из многомиллионных предложений и воссоединятся. На протяжении добрых двух третей тура слово на букву «Б» присутствовало в каждом его интервью. Вопрос. В последнее время вы виделись с другими Битлз? Ответ. Мы иногда пересекаемся друг с другом, как водится. У нас просто дружеские отношения. Вопрос. Действительно ли Уинс — это логическое продолжение Битлз? Ответ. Что ж, песни я писал и тогда, и теперь, но только с Битлз на репетиции уходило три дня максимум, а с нынешней группой мы репетируем порядочно. Вопрос. Станут ли Уинс когда-нибудь такими же популярными, как Битлз? Ответ. Как ни странно, я думаю, такое не исключено. Вопрос. Насколько Уинс отличаются от Битлз? Ответ. На наших концертах, конечно, кричат, но не в такой степени. Раньше люди приходили и из-за криков не могли расслышать никакой музыки. А теперь могут. Вопрос. Вы хотите возродить Битлз? Не обращая внимания на ответ, американские телерепортеры-новостники Этот народ с усами, как у моржей, и рубашками в уродливую полоску удалялись к себе и стряпали тот сюжет, которого добивался редактор. Сегодня вечером есть вероятность, всего лишь вероятность, что четверо битлов могут вновь выйти на сцену вместе. Если это случится, вы узнаете об этом первыми в программе новости своими глазами. В итоге Полуэдд осточертело до такой степени, что он сочинил небольшой стишок, наподобие тех, которыми чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Мухаммед Али, с которым Битлз познакомились в свою первую американскую поездку в 64 году, любил предсказывать себе победу накануне матча с целью поддразнить своих оппонентов. Битлз расстались в 69 и с тех пор у них всё прекрасно. И если этот вопрос не перестанут задавать, никому никогда не будет покоя. А если я его услышу ещё хоть раз, думаю, придётся сломать вам челюсть». Но к 10 июня, когда «Winds over America», «Крылья над Америкой», достигли Сиэтла, произошёл перелом. Собравшаяся на стадионе «Кингдоум» аудитория в 67 тысяч человек побила национальный рекорд посещаемости для мероприятий в закрытых залах. Пол появился на обложке Time, Маккартни возвращается и нескольких других журналов, в том числе People и Cream. Маккартни вернулся в США триумфатором, начинался типичный репортаж. Он единственный из экс-Битлз собрал новую группу, и именно этой группе мы обязаны главным событием популярной музыки нынешнего года. Она производит тот же эффект, что и Битлз десятилетия назад, только теперь это новый звук для нового поколения. Впоследствии из гастрольных записей сделают тройной концертный альбом «Хит», а также документальный фильм «Рок-шоу», который станет одним из первых дистрибуторских успехов компании «Мира Макс» Харви Вайнштейна. Вайнштейн, найдя прибыльный рынок среди населения студгородков США, тем самым познакомил с Уинс людей, слишком юных для ностальгии по Битлз, и одновременно подарил Полу американский университетский тур в пару к его более чем скромному британскому 1971 года. После Сиэтла публика приветствовала Пола столь же неистово, как и в битловские годы, только теперь всё это предназначалось не четырём, а одному. Хамфри Оушен, который под конец заполнит гастрольными зарисовками восемь блокнотов, чаще всего выхватывал из толпы лица, так или иначе реагирующие на присутствие пола. «У всех девушек взгляд выражал одно и то же», — вспоминает Оушен. «Всё это время они берегли себя для него, хотя прекрасно знали, что он уже женат». В своей эйфории Пол даже смог закрыть глаза на очередную из непредсказуемых выходок Джимми Маккалока, когда после окончания шоу аудитория ревом вызывала группу на бис, а тот по какой-то причине стал упираться. Вместо того, чтобы изображать из себя царственную большую звезду, Пол просто схватил его и вытолкал на сцену, где тот, в силу своей противоречивой натуры, отыграл лучше, чем за весь предшествующий концерт. 18 июня, в день его столь нежеланного 34-летия, рядовой персонал Тура устроил своей звезде неожиданную вечеринку с приглашённым ансамблем «Марьячи», от которого Джим Маккартни был бы в восторге. Как полагается, была подвешена пиньята, животное из папье-маше, наполненное конфетами и игрушками, которое пол с завязанными глазами должен был разбить длинной палкой. После пары неудачных заходов он, наконец, нанёс точный удар, и всевозможные вкуснятина просыпалась на землю разноцветным дождём. То же самое, в общем-то, можно было сказать и о Wings Over America. Три дня спустя в Лос-Анджелесском форуме на сцену неожиданно выскочил Ринго и вручил ему букет, за которым последовало объятие. Два жеста совершенно чуждые ливерпульским юношам их поколения. После шоу Ринго появился за кулисами с как будто заломанной за спину рукой, то есть притворяясь, что его ведут силой. Однако никто не сомневался в том, что их тёплые чувства друг к другу совершенно искренни. И столь же очевидно было удовольствие Пола, когда Ринго признался, что шоу вышло вполне ничего себе. Восемь из десяти. Однако самым лучшим подарком на день рождения стала подслушанная реплика одного телерепортера, который вещал на камеру, перекрывая шум. «Двадцать тысяч человек в зале. На сцене нет ни Джона Леннона, ни Джорджа Харрисона, ни Ринго Старра. Один лишь Пол Маккартни и Уимс. И сегодня, судя по всему, для всех этого более чем достаточно».